Кричко узнала о вызове Захарова на допрос в прокуратуру через час. Он сидел в кабинете начальника местного уголовного розыска Барсукова и сверлил подполковника бешеным взглядом. — Вы понимаете, что натворили? — зловещим голосом спрашивал Станислав. — Вы понимаете, что если Захаров причастен к смерти Чуканова, он теперь предупрежден об основной версии и подозрениях относительно его самого? — Виноват, — проворчал Барсуков. — Не уследил. Молодой оперативник доложил об этой встрече в кафе следователю, не посоветовавшись со мной. Парень выслужиться хотел. Всем угодить. Не кивайте на парня. Надо было инструктировать строже. Что он там еще в этом кафе узнал интересного? Тучуканов вошел в лалиту примерно в 7.30 вечера. Заказал кофе со сливками. Никому не звонил. Писал что-то в записной книжке. Официантка его узнала. Сказала, что «дорогая книжка». В кожном перепрете, стеснением. Потом пришел Захаров. Они посидели минут двадцать. Захаров даже заказывать ничего не стал. Потом он ушел, и почти следом ушел Чуканов. Официантка Захарова узнала в лицо. Нет, оперативник ей показал несколько фотографий, и она опознала его на них. Сегодня в кафе по распоряжению прокуратуры работали криминалисты, но это бестолку. В скатерти стираются каждый день. Посуда моется моющими средствами, салфетки выбрасываются. Есть толк, нет толка. Позвонишь мне в любом случае, как только эксперты закончат работать. Давай мне фамилию официантки, которая Чуканова обслуживала в тот вечер. Злой Кричков вышел из здания ГУВД и сразу же, в нарушение всех правил, позвонил горову. Что случилось? забеспокоился Гуров. Маленькая ЧП провинциального масштаба. Вечером предыдущего перед гибелью дня. Чуканов, оказывается, встречался на коротке с Захаровым в неком кафе. — Уже знаю, Стас. Кафе «Лолита». Тебе тоже сообщили? — Сообщили. Я здесь, в городе. Орлов меня, наконец, освободил от всего, чтобы закончить с Борисовским заводом и помогать тебе. Ты представляешь, Лёва, там молодой рьяный опер побежал докладывать эту информацию следователю. И только что Захарова вызвали на запрос по этому вскрытому факту. «Плохо», — согласился Гуров. «Фактически растрезвонили на весь белый свет. С допросом можно было бы погодить с недельку, а за это время отработали бы кафе целиком. За ней Петру, пусть даст команду на наружку за Захаровым. Теперь основания есть. Сделаю. Что-нибудь новое по моим работодателям есть? Нового ничего. Главное, что у них разные интересы с борисовцами». Твои тянут шведскую фирму, а те в свое время завязались с немцами. Там представителям немец деловой такой, не русская. Представляешь, Лева, когда вызвали директора по поводу ЧП на заводе и арести его, начальника службы безопасности, с ним припорол этот немец Циммерман. Как только он узнал, что за их спиной творили местные, сразу забыл русский язык и стал ругаться по-немецки. Я понял только Швайн. — Ну, конечно, мы для них свиньи, — усмехнулся Гуров, но Крючко договорить ему не стал. Потом я его на место все-таки поставил, защитил, так сказать, честь и достоинство своего народа. — Как? — прикрикнул на него и стал выяснять, что он так возмущается. А то у нее в Германии преступности нет. Тоже мне колбаса деловая. Он мне прозятское варварство. — Представляешь, Лева, это он нас варварами назвал. Тут ж я не выдержал. Так спокойно член раздельно сказал, что чья бы корова мычала, а его бы немецкая корова. Молчала. Кто бы говорил про варварство сжигать трупы в заводских печах? И я его прямо спросил. Помнишь ли ты, кем были построены Бухенвальд, Освенцем, Требленко? Ты себе даже не представляешь, с каким оскорбленным видом он заткнулся, падла. Почему же падла, Стас? Его-то поколение не виновата. — Это потому, что нового фюрера не появилось пока, — отрезал Крючко, А они уже готовы. Они на нас уже через губу смотрят. Варвары мы. Ладно, Стас, перестань. черт с ним, с этим немцем. Катя знала, что Лев Иванович будет страшно ругаться, когда узнает, что у нее опять появился ухажёр, и она ходит с ним гулять. Нельзя сказать, что девушка была до такой степени бесстрашной и что поверхностное знакомство с Олегом ее ничему не научило. Очень даже научила, потому что она без дрожи не могла вспомнить события той ночи. Но Паша, как звали нового парня, был совсем другим. Честно говоря, с ним Катя встречаться стала не для того, чтобы вписаться в рамки придуманной легенды. Он ей откровенно нравился. Развощек и здоровяк, флегматик и молчун. Паша умел смотреть на девушку такими глазами, что сердце сразу замирало в сладкой истомик. Познакомились они в ночном клубе. Катя веселилась в компании малознакомых приятелей и подруг, студентов строительного техникума. Ребята были приличные, веселые и не напивались до одурения пивом. У одного из них была девушка, она работала в этом клубе. Официантка и компания пыталась соответствовать. Однако контингент в клубе бывал разный, и в эту ночь туда забрела группа молодых людей, которая вела себя очень развязно. Инцидент, если его можно так назвать, потому что он был погашен в зародыше, произошел, когда Катя со своими приятелями уже уходила. В дверях она столкнулась с одним из тех. Паренек, от которого так и разило пивом, не давал девушке пройти, пытаясь протиснуться с ней одновременно, чтобы прижать в дверном проеме всем телом. Катя начала злиться, парни из ее компашки что-то не очень спешили на помощь. Чья-то сильная и, как ей показалась надежная рука отодвинула ее в сторону. Перед пьяным нахалом возникла плечистая фигура футболки, тонкая ткань которой красноречиво обтягивала рельеф мощного торса. Паша, как он потом представился, только посмотрел серьезно в глаза нахалу. Это молчаливое переглядывание продолжалось всего секунд пять. Нахал, глупый и пьяно улыбаясь, посторонился и сделал приглашающий жест. Крепыш вернулся к Кате, подал ей руку и провел на улицу. И там впервые девушку увидела, как этот крепкий парень на нее смотрит. не масляными глазками, не с приглашающей или многообещающей улыбкой он смотрел с обожанием. Смотрел не на грудь, ноги и лицо, а на Катю в целом. И это было до невозможности приятно. «Можно тебя проводить?» – пробасил парень после продолжительного обоюдного молчания. И то, что он не полез знакомиться, даже то, что обратился к незнакомой девушке на «ты», все это говорило в его пользу. От него просто веяло надежностью, непоголебимостью. Катя просто улыбнулась и пошла в сторону дома, помахав рукой своим знакомым. Парень вежливо и молча зашагал рядом. Они шли по ночному городу, и Катя откровенно наслаждалась ситуацией. Понятно, что она этому здоровяку нравится, Наверное, уже давно. Может, он обратил на нее внимание еще неделю или две назад. А тут предоставился случай познакомиться. И он явно не знал, как развлекать девушку, когда провожаешь ее домой. «А как тебя зовут?» – Нарушил наконец, молчание Катя. «Павел. Паша. А меня Катя. Хорошее имя», – прокомментировал Паша. «Мягкая, нежная, как у кошки». Она удивленно посмотрела ему в лицо. Шутить по поводу его комментариев ей почему-то и не захотелось, и Катя принялась развлекать своего молчаливого ухажера. Он молчал основательно и как-то по-доброму. А еще он умел слушать, все при этом понимая. «Наверное, именно это и называют родственными душами», — решила Катя. Но Гурова пока ничего о новом парне не сказала, понимая, что полковник будет возмущаться и беспокоиться. Гуров действительно сильно волновался за Катю. Он считал, что выбранная для нее роль чересчур экстравагантно, что оставлять ее без присмотра во время такой сложной операции, когда не знаешь, откуда ждать удара, просто опасно. Насчет неожиданных ударов и других сюрпризов сыщик не ошибся. Телефонный звонок прозвенел в номере в половине десятого вечера. Крючко, Орлов, Катя, Липатов, Феногенов и Король не могли звонить на проводной телефон. Короче говоря, никто не мог звонить. Оставалось думать, что это партия, которая хотела что-нибудь спросить или уточнить, либо гость, о котором администрация посчитала нужным сообщить ему. Однако все оказалось гораздо интереснее. «Слушаю», — сказал Гуров в трубку телефона. «Лев Иванович? Здравствуйте!» Чуть растягивая гласное, произнес мужской голос. — Мне нужно с вами серьезно поговорить. К обоюдному интересу, уверяю вас. — Какие проблемы? — попытался Гуров придать голос равнодушной нотке. — Завтра утром у меня телевидение, часов в одиннадцать, нет, лучше в двенадцать. Я вас жду. — Никаких завтра, — отрезал голос, не дав сыщику договорить. — Только сейчас, потому что завтра может быть поздно. Удивленный Гуров непризвольно качал головой. Такого совпадения он никак не ожидал или годы работы с преступниками заставляют его думать так же, как и они, или интуиция сработала, или он обладает даром предвидения. и такую же в точности ситуацию он сам придумал для своих работодателей, когда хотел их напугать и спровоцировать на признание о возможных конкурентах и заказчиках убийства Чуканова. Ведь он так им рассказывал – звонок, вызов в парк, разговор с человеком, лица которого не увидать, угрозы, предложения. Невольно мелькнула глупая мыслишка, что Феногенов и Король решили устроить ему проверку и повторили его же сценарий. Глупо, но мыслишка все же проскочила. Что делать? Нормальный кандидат в мэры пошлет всех к какой-то матери в крайнем случае вызовет полицию. не нормальный, К примеру, бывший полковник милиции, который всю жизнь проработал в головном розыске. Тот, кто звонил, не мог этого факта биографии Гурова не знать. Значит, на это и расчет. Все это вихрем принеслось в голове сыщика, но отвечать что-то нужно, и он принял решение поиграть в предложенную игру. «Во что, пожар?» — небрежно усмехнулся он в трубку. «Че такого может случиться за ночь?» «Многое». Намек нехороший и сделан был очень значительным тоном. А если намек на Катю? «Хорошо», — согласился сыщик. «Только имейте в виду, «Что, если вы собираетесь, только поговорить, успокойтесь», – заверил голос. «Договоримся мы или нет, вы в любом случае вернетесь в гостиницу живым и здоровым. Лично вам ничего не угрожает». «Пока не угрожает». «Лично вам и пока». Этими словами незнакомец сказал многое. «Значит, надо идти». «Идти, чтобы выиграть время». Гуров очень не любил, чтобы его противники оказывались на шаг впереди. Очень неуютно себя чувствуешь, когда инициатива в чужих руках. — Я выхожу, — сказал он. — Где мы увидимся? — Выходите в сквер и идите по направлению к торговому центру. Дойдете до старого фонтана, ждите меня на лавке. Там тихое место, никто нам не помешает. Прошу вас, это в ваших интересах, не пытаться увидеть моего лица. Поговорим и без этого. гуров быстро переоделся и выскочил из номера. На ходу он позвонил к речку. «Стас, сейчас я иду на встречу. Встреча странная и многообещающая. И как раз на тему тут моего положения. Что за встреча? С кем?» – сплошился Крючко, явно прикрывая на том конце трубку рукой. «Пока не знаю, но думаю, что сейчас посыпятся угрозы и требования. Не перебивай, у меня мало времени, рисковать я не буду. В крайнем случае, наобещаю с три или возьму тайм-аут. Пока мне ничего не угрожает, идти надо, потому что встреча даст массу нужной информации». Свяжись срочно с Орловым, потребую брать отсюда Катю. Становится слишком опасно, а имея здесь дочь, я слишком уязвим. Все, Стас, освобожусь и перезвоню по результатам. В сквере было не очень людно. В трёх местах небольшими кучками сидела молодежь, да и несколько раз встретились с сыщику гуляющие парочки». Неработающий фонтан, который, судя по его состоянию, пытались починить и запустить в этом году, располагался не на самой аллее, а чуть в глубине. Здесь и в самом деле было безлюдно. Разбитый асфальт, который еще не заменили, строительный мусор вокруг чаши фонтана и отсутствие фонарей не располагали к гулянию в этом месте. Да и лавок, как таковых, тут не было. То, на что можно было сесть, имелось в единственном экземпляре. Остатки лавки в виде спинки с одной доской – и каркас сидения вообще без досок. Гуров с готовностью селся на спинку, поставив ноги на металлический уголок, и закурил. Неизвестный все учел и подготовился к встрече заранее. Тут и кусты не особенно острижены, и колеи примыкает не улица, а переулок со старенькими двухэтажками. Темный переулок. «Здравствуйте, Лев Иванович!» раздался за спиной теперь уже знакомый голос виделись извительно ответил гуров не оборачиваясь как они и уговаривались по телефону точнее здоровались уже как то вы агрессивно настроены я надеялся на более позитивную беседу вот и пришли бы как все цивилизованные люди на эту беседу днем с открытым лицом они прятались бы в тень как тать ничего беседы может быть позитивной и в таких условиях Какую тему выбрать? Я, например, предлагаю тему вашего участия в выборах. Валяйте, – предложил Гуров, для которого это не стало неожиданностью. и нового он и не ждал. Некоторым людям нужно, чтобы мэром в этом городе был выбран вполне определенный человек. И эти люди очень серьезно настроены на то, чтобы их желание исполнилось. Очень серьезно, Лев Иванович, прошу этого не забывать. Ваша кандидатура в качестве мэра их не устраивает. С нажимом добавил незнакомец. А шансы победить у вас очень хорошие. Вы сильный конкурент, Лев Иванович. Спасибо за комплименты. Что же дальше? А дальше мы вынуждены просить вас отказаться от участия в выборах. Безусловно, вы, как бывший полковник полиции, конечно, можете попытаться бороться с нами легально. Только как бывший полковник полиции вы прекрасно понимаете, что существует масса контрмер, которые будут направлены на то, чтобы вы стали покладистым. Короче, вы мне угрожаете. Считайте, как хотите, Лев Иванович, но воевать с нами не надо. Себе дороже обойдется. Какие-то бандитские методы у вас. Отдай кошелек и все. По телефону вы обещали цивилизованный разговор. Между прочим, целясь в мэры, я рассчитывал на определенные материальные блага, а вы сейчас меня их лишаете. Будет вам компенсация, материальная в том числе. Гуров специально затягивал разговор, пытаясь по голосу незнакомца за своей спиной представить его портрет и внешность, и внутреннее содержание. Для опытного человека это не так уж и сложно, если всю жизнь общаешься с людьми, если ежедневно перед тобой проходят и отъявленные негодяи, и запутавшиеся, попавшиеся в сети своих дружков, запуганные типы. И жертвы преступлений тоже были очень и очень разными, а их прошло через жизнь Гурова не меньше, чем преступников. Были убитые горем, сломленные, были взбешенные тем, что государство не смогло защитить его лично, его имущество, его близких. Очень разные типажи были, и каждый имел свой голос, свои интонации, манеры произносить термины, использовать междометия, различные поговорки и пословицы. Сейчас Гуров заново рисовал себе портрет незнакомца, потому что в трубке телефона голос искажался очень сильно. Теперь он звучал несколько иначе, Более естественно. Первое, что сыщик отчетливо понял, так это то, что перед ним не рядовой бандит, не порученец какой-нибудь при хозяине. Перед ним сам лидер. Об этом говорили и властный тон привыкшего командовать человека, и обороты речи, и отсутствие грубости и мата. Чувствовалось, что человек привык общаться в приличном обществе и умеет это делать. А вот лидер чего, это еще предстояло выяснить но то, что он пришел сам, наводил на размышления. Почему не прислал кого-то из своих помощников? Вряд ли у солидного дельца в окружении нет толковых умных помощников, которые могли бы квалифицированно провести такую встречу. Наверняка есть. Но то, что он пришел сам, могло означать, что вопрос очень щепет сильный и что в окружении этого незнакомца никто не знает и не должен знать об этом ходе. Это означает еще и то, что незнакомец прекрасно осведомлен, что за личность этот лев иванович гуров все эти выводы реально давали возможность вычислить незнакомца и это тоже говорило о его высоком статусе в бизнесе возможно его криминальном далеком прошлом слишком он заигрался слишком сумуверен расчитает что может напугать одной беседой заставить выполнить свои требования или купить бывшего полковника с потрохами Возможен второй вариант развития дальнейших событий. Подручные ночного собеседника немедленно начнут приводить к исполнению угрозы. Не его ли рук дело смерть Чуканова и непонятная смерть мэра соседнего города год назад? Тогда эти ребята решительные и слов на ветер бросать не будут. Гуров усмехнулся. А ведь они купились на него. Кроме роли высокопоставленного соглядателя в этой среде, Гуров выполнял еще и роль наживки – Наживки для киллера. Это никогда впрямую не говорилось ни в кабинете генерала Орлова, ни между Гуровым и крючко Но все по своему опыту понимали, что такой вариант очень реален. И вот, кажется, он назрел. Сразу соглашаться на требования незнакомца было нельзя. Это самый безопасный для Гурова вариант развития событий, но он приведет к потере контакта. Чтобы не терять контакт, чтобы оставалась возможность установить незнакомца и его круг, нужно продолжить игру. И продолжить уже по своим правилам. Отобрать инициативу, сделать для противников каждый свой новый шаг неожиданным, заставить их гречиться совершать ошибки. — Я должен подумать, все взвесить, — наконец раздраженно ответил он сообщить в полицию. С нехорошей усмешкой, продолжил его мысль незнакомец. — Нет у вас времени на размышления. Либо, как я сказал, либо никак. — А вот этого не надо, с угрозой ответил Гуров. — Пугать меня не надо, а то я сейчас обернусь, возьму тебя за шкирку и вытрясу из тебя все дерьмо вместе с именами и фамилиями твоих дружков и подельников. И нарветесь на пулю, спокойно подсказал незнакомец. — Думаете, я не подстраховался? Но я не хочу крови. Я привык покупать. Вот я вас и покупаю. Меня не устраивает цена. Что это за цена за всю вашу аферу? Четырех миллионов это не стоит. Четыре миллиона, пояснил незнакомец, это примерно ваш ежемесячный доход сто тысяч на четыре года, то есть на один срок мэра. Вы, надеюсь, не рассчитываете продержаться несколько сроков? Почему же я не могу продержаться? Тон сварливой бабки возразил Гуров. К вашему сведению, миллион в год – это не сто тысяч в месяц, а меньше. Если это принципиально, то пусть будет четыре миллиона восемьсот тысяч и гарантия безопасности для вас лично, вашей дочери, вашей жены. Она у вас сейчас, кажется, на гастролях. Но гарантия распространяется всего на неделю. Не уберетесь отсюда в течение недели – гарантии пропадут. «Какие все умные!» – возмутился Гуров. «Как вам все просто!» А что я скажу тем, кто в меня деньги вкладывал? Как быть с моими обещаниями? Они меня как липку обдерут. Этих ваших четырех миллионов. Ничего страшного, успокоил незнакомец. Этот вопрос мы урегулируем. К вам претензий от ваших спонсоров не будет. У них свои проблемы будут. Стоп, нахмурился Гуров. Его совсем не устраивало, чтобы из-за него начались проблемы у Финогенова с королем. По большому счету, он их и так подставлял на расходы, которые им никогда не компенсировать. Гуру ведь не собирался становиться мэром. Хуже того, он в определенный момент сам собирался расстаться со своими работодателями. Но чтобы из-за него две группировки начали разборки между собой, этого допускать было нельзя. — Давайте не будем никого вмешивать, — предложил он. «Если я соглашусь с вашим предложением, то это будет мой и только мой выбор. Я должен подумать и решить вопрос сам». «Ох уж это полицейская порядочность!» – рассмеялся незнакомец. Волю ваша, Лев Иванович, решайте с ними сами. Только за это я платить не намерен. Договорились?» «Более или менее», – ответил Гуров, поднимаясь с лавки и отряхивая сзади брюки. «Решение свое я вам сообщу». «Постойте, что значит сообщу решение? Я же сказал, что принять его вы...» «Да пошел ты!» — вяло отозвался у Гуров, направляясь по разбитой дорожке в сторону гостиницы. «Угрожает еще!» «Я сказал, и баста! Через два дня будет ответ!» Голос ничего не ответил. Сзади вообще не раздавалось никаких звуков. Гуров был удовлетворен. Он не обернулся, не стал обострять ситуацию. Значит, играл по правилам своих противников. Они это поняли и оценили как потенциальное согласие. А вот в конце Гуров взял тайм-аут нагло и безапелляционно, и ничего с ним поделать нельзя, пока, по крайней мере. Они сейчас не пойдут на решительные шаги, будут следить за контактами, найдут своих людей в полиции, чтобы убедиться, что от кандидата Гурова не поступило заявление. Станут просчитывать его ходы, возможно, попугают немножко, но два дня он продержится. А если еще завтра Катю убрать из Покровска, чтобы у бандитов не было соблазна начать шантаж немедленно, то вообще все прекрасно. За двое суток можно вычислить этого ночного собеседника и всю его команду. Первым делом Гуров решил позвонить Кате, узнать, где она сейчас и чем занимается. Он хотел предложить ей оставаться дома до утра и никому не открывать двери, даже если будут кричать пожар, а правильнее всего эту ночь привезти в гостиницу с отцом а уж утром он отправил бы ее в Москву под крыло Орлова. Катя на телефон не отвечал. Может, она в клубе, может, не слышит из-за грохота музыки, подумал Гуров с неудовольствием. Лучше бы уж крепко спала, лучше бы уж я ее и разбудил. Но Катя в этот момент не спала. Она возвращалась домой в сопровождении своего застенчивого ухажора, болтая всякую ерунду и пытаясь расшевелить Пашу. — Ну хорошо, смеялась Катя, петь ты не умеешь, танцевать тоже. Анекдоты, ты знаешь? Не люблю я анекдотов, пробасил Павел. Пошлятина это все. Ну почему же обязательно пошлые анекдоты? Они же просто смешные, остроумные. Например, приходит девушка устраиваться на работу. Здрасте, компьютером владеете? Да. А такой-то программой владеете? Да. В одноклассниках зарегистрированы? Да. До свидания. Катя выждала несколько секунд. Смешно же! Смешно кивнул Павел и продекламировал. «Не убивайте комаров, в них течет наша кровь». «Прогресс!» – захлопла девушка ладошей и осеклась. Между двухэтажным домом и деревьями на тротуаре было темно, потому что в этом месте уличный фонарь не горел. Из темноты вдруг надвинулись четыре зловещие фигуры. Откуда они взялись, Катя не поняла, но намерения их были недвусмысленные. Один маленького роста, поигрывая какой-то цепочкой, подошёл вплотную. Девушка сразу вспомнила эту дурацкую приплясывающую походку. Не видя лица, она по походке узнала парня, крутившегося с какой-то компанией у входа в клуб, откуда они с Павлом вышли. Первая же мысль была, что их выследили. Только из-за кого? Из-за нее или из-за Павла? — Привет, голубки! — тонким голосом сказал парень. — Гуляем? трое сразу стали обходить с двух сторон павла который ничем кстати своего испугали возмущения не показывал чего вам надо сразу перешла в атаку девушка стреляя глазами по сторонам в поисках помощи как на зло ни прохожего ни машины а угадай, с трех раз предложил маленький его рука метнулась к подолу юбки катя машинально попыталась ударить наглеца по руке но тот оказался проворнее рывком задрал подол так что наверняка мелькнули трусики Девушка отскочила, ударившись спиной о моментальную фигуру Павла. Она сейчас очень жалела, что на ней не кроссовки, а туфли на высоком каблуке и узкая юбка. Нафис подготовки их учили прием единоборства и самообороны. Но вот так с четырьмя здоровыми парнями на темной улице Катя сталкиваться еще не приходилось. Оставалось надеяться на Пашку. Лишь бы только герой из себя не разыгрывал, а понял, что самая хорошая защита – это бегство. Но флегматик Павел так не считал. Своей фигурой он не выделялся среди хулиганов, по крайней мере, не выглядел здоровее их. В тот момент, когда заводила дернула его подругу за юбку, и когда она скачала назад, Паша не стал терзаться сомнениями. Сделав неожиданный энергичный шаг вперед, он сгреб своими лапищами мелкого и, ухватив его за шею плечо, отшвырнул влево. Да с такой силой, что заводила, сбил с ног Своего дружка они с воплем грохнулись прямо на газон. Двое других, которые находились сзади и справа от Павла, видимо, ожидали сопротивления, но не такого энергичного. стоявший сзади, подпрыгнул как-то не очень умело и нанес в прыжке удар ногой Павлу в спину. Паша только пошатнулся, но первым делом занялся тем, кто находился справа. Этот тоже возомнил себя самураем и тоже попытался ударить ногой, но она тут же оказалась в тисках рук Павла. Энергичный рывок вверх и вперед, и парень перевернулся через голову. При падении раздались характерный стук. Об асфальт и пострадавший со стоном скорчился, держась обеими руками за затылок. Паша взвизгнула Катя, пытаясь предупредить о новом нападении сзади. Павел мгновенно развернулся на месте, одновременно делая шаг назад и в сторону. Кулак, нацеленный в голову, просвистел мимо. Дар ноги тоже пришелся мимо бедра. Второй кулак рванулся вперед но он наткнулся на блок. Неожиданно парень согнулся пополам и захрипел. Катя не сразу поняла, что он напоролся на страшный удар солнечной сплетения. Павел чуть помедлил, потом подставил колено и огрел своего противника кулаком по затылку. Тот взвыл и повалился на землю. Вертлявый главарь, который со своим дружком успел подняться с газона, нерешительно приступал с ноги на ногу. В такой же нерешительности маячила плечистая фигура четвертого. Павел издал какой-то рык и вдруг бросился сразу на обоих. Катя еще никогда не видела такого стремительного и дружного бегства. Разве что в прошлом году во время рейда по злачным местам, когда они включили свет на кухне в одном притоне. Там вот так же стремительно рванулись в разные стороны тараканы. — Паша, ты как? — напомнившись, бросился к нему Катя. — Нормально, — пробурчал Павел. — Коленку только ушиб. Пошли отсюда. Катя подхватила его под руку и пошла, стараясь ускорить шаг. — Паш, ты их знаешь? — Нет, первый раз вижу. Надеюсь, что и последний. — Это хорошо, что в тебе не проснулась. Но ты вспомни, может, они на тебя зуб какой имели? Может, пересекались где, а? — Говорю же, нет. Обычный шалупонь. Развлекаются уроды. Катя задумалась. Если напали не из-за Павла, то какой смысл было тащиться следом за ними тридцать минут? Почему не напасть раньше? краулили Ну, как они могли определить маршрут их прогулки? Только знаю, что он провожает ее домой. Значит, знали, где она живет. Значит, целью была она. А поскольку никаких конфликтов у Кати с молодежной среде не было, выходит, что нападение связано не с ее развлечениями, а с ее работой. Работой дочерью кандидата в мэра. — Кать, у тебя телефон звонит, — вдруг сказал Павел. В самом деле, углубившись в размышления, девушка не обратила внимания, что в кармане курт, Дрожит, поставленный на виброзвонок мобильный телефон. Она сделает еще в клубе, потому что звонка там все равно не услышать. Катя вытащила телефон, но звонок уже прекратился. Она посмотрела на номер. Гуров. Он звонил ей в такое время. Что-то случилось. Катя тут же стала набирать его номер, но металлический голос сообщил, что аппарат абонента выключен или находится вне зоны действия сети. Катя набирала снова и снова. И снова и снова слышала тот же ответ. Гуров так боялся за Катю, что не успел испугаться за себя. Что-то мелькнуло в воздухе возле его головы. Сыщик машинально отпрянул, но нападение было таким неожиданным, что избежать удара полностью ему не удалось. Безбольная бита просвистела над ним, и острая боль в правой кисти пронзила всю руку до плеча. Гуров увидел, как брызнули осколки его мобильного телефона, и сознание тут же переключилось на оценку ситуации. Первое, что оно подсказало ему – что этот ответ на его несговорчивость, которую он только что проявил в разговоре с таинственным ночным незнакомцем. Правда, Гуров понял и то, что убивать его не собирались. Для этого удар был слишком слаб, иначе ему просто сломали руку. Хотя, кажется, без перелома и так не обошлось. Хотели оглушить и отметились по первое число, чтобы был сговорчивее. Все это только промелькнуло в голове, а тело уже непроизвольно занял такую позицию, чтобы за спиной было открытое пространство, а не кусты. В ночи прозвучало матерное проклятие от того, что нападение не совсем удалось. Гуров увидел, что нападавших было трое, и что один из них не спешил выходить из-за кустов. Этот тип заинтересовал его больше других, потому что он, судя по всему, был тут главным. Правда, интересоваться им некогда – так как двое других, молодые парни с короткострижными волосами и спортивными фигурами, уже напирали на Гурова, как на сороге в саванне. Один из них поспешно заходил с правой стороны, чтобы не попасть под удар своего же дружка. Гуров, к сожалению, подумал, что его правая рука совсем не действует. Наверное, ему все же сломали палец или какую-то косточку в кисти. Прижимая к груди поврежденную руку, он прыгнул вправо, целясь противнику в бедро, А в его возрасте и без подготовки ударить по всем правилам в голову было сложновато, но в бедро он попал основательно, потому что его выпад стал для парня полной неожиданностью. Ночь прорезал болезненный крик, и он, схватившись руками за бедро, попятился назад. Уров знал, что это больно, когда удар попадает в напряженную мышцу бедра, да еще твердым каблуком ботинка. Мешкать было нельзя, потому что второй тип, сбитый в руках, был у него за спиной, и драться с ним с поврежденной рукой будет трудно. Гуров прыгнул вперед, отбил вялый удар, но тут между ним и типом сбитый оказался парень с ушибленной ногой. Он как раз со стоном разворачивался, сильно хромая. Теперь нужно было использовать на всю катушку тактическую выгоду, пока оба противники на одной линии. Гуров сделал обманное движение правой рукой и влепил свой левый кулак ближайшему противнику в нос. Тот взвыл, отшатнулся и согнулся пополам, схватившись руками за лицо. Из-под его рук ручьем хлынула кровь. «Значит, я ему нос сломал», — с удовлетворением подумал сыщик, снова переместился чуть в сторону и тут же всем телом врезался в парня со сломанным носом. От такого неожиданного удара 95 килограммами веса противник отлетел, ударившись о второго сбитой в руках. Гуров прыгнул следом, пнул носком ботинка, под коленную чашечку парня сбитой, ухватился за бейсбольную биту левой рукой, а локтем правой ударил в лицо. Боль сломанной кисти ослепила, но Гуров справился с ней. Рука противника ослабела, и Гуров нанес еще один удар ногой ему в промежность но тут первый с разбитым носом ухватил его за штанину. И пока Гуров выдирал свою ногу из пальцев озлобленного противника, за его спиной оказался заинтересовавший его тип, который все это время держался в сторонке возле кустов. В темноте как-то очень зловеще блеснуло лезвие ножа. Отобрать биту у предыдущего противника Гурову не удалось, потому что тот вцепился в нее мертвой хваткой, даже падая на землю. А нож был где-то уже рядом и, скорее всего, нацелен куда-то в живот или в бок. Чувствуя адскую боль в руке, Гуров наотмыш ударил правым предплечьем туда, где должна была находиться рука с ножом. Он не старался попасть по ней. Главное, заставить противника замешкаться, остановиться, попытаться убрать вооруженную руку из-под удара. Что-то подобное и получилось. По крайней мере, рука главаря взметнулась вверх, А Гуров, превозмогая боль, крутанулся на пятки, как его учили, и подсек ноги противника пяткой. Получилось не очень грамотно, и главарь не упал, хотя и потерял равновесие. Еще удар ногой в середину корпуса, туда, где солнечное сплетение. Снова неэффективно, но Гуров сорвал атаку с ножом. Теперь он ударил в голень на мгновение, представив, как это выглядит со стороны. «Наверное, смешно». Он берег руку и пинал своего противника, как тренировочное чучело в спортзале. Однако удар в голень оказался хорош. Главарь скрикнул и запрыгал на одной ноге. «Или сейчас», — подумал Гуров, — «или я буду пинать его до утра». И он прыгнул вперед. Левая рука все же ухватилась за кисть противника с зажатым в ней ножом. Колено врезалось куда-то вниз живота, лоб в район переносицы. Главное — оглушить, ослабить силы. Гуров дернул руку с ножом на себя, пытаясь вытянуть ее настолько, чтобы его локоть захватил руку противника. Потом надо было рывком захватить ее подмышку, вывернуть и завалить этого придурка своим весом мордой в землю. Задумка отличная, но главарь снова подвел сыщика, оступившись. Получилось, черти что, противник споткнулся своего товарища и повалился на спину. Гуров, не желая выпускать его руку с ножом, грохнулся всем своим телом сверху, нож скользнул по шее главаря, а Гуров, чтобы хоть как-то завершить начатое, припечатал его лицо своим лбом. И снова удар не получился, потому что противник вовремя отвернул голову, и Гуров только вскользь задел лбом в висок. Пора было что-то менять. От воли в руке хотел орать благим матом, а парни уже поднимались на земли, правда, кроме одного, который подвывал, стоя на коленях и держась за разбитый нос. Уров сплюнул, вскочил на ноги и бросился бежать. В его положении этот был самый лучший прием самообороны без оружия, особенно если учесть, что его противники теперь хромали и догнать не могли». Одышавшись примерно через квартал и в который раз подумав, что пора бросать курить, Гуров стал соображать, что ему теперь делать. Разбитый в дребезги мобильный телефон валялся где-то там на аллее. Рука дико болела, а вокруг глухая ночь провинциального города. Плевать на слухи решил Гуров и направился к гостинице. Охранник и портье глаза на своего постояльца, который заявился глубокой ночью, вываленный в земле со ссадиной на лице и морщившийся от боли. Смолчили его согласие кандидата в мэры, вызвали скорую помощь и полицию. И утро Гуров встретил с гипсом на руке и пластырем на лице. Заявление о нападении хулиганов благополучно уехало вместе с молодым лейтенантом полиции, а сыщик прилег, прямо в одежде на широкую кровать, чтобы хоть немного вздремнуть. Тупая боль в руке и возбуждение мешали забыться. гора старался пытаться вспомнить внешность нападавших на его людей, особенно их главаря, который в конце драки схватился за нож. Что все это могло означать? Кара за непослушание? За то, что сразу не согласился на предложение ночного визитера? Возможно. И вряд ли его собирались убивать. Может, так, для остраски слегка подрезать? Или тут что-то другое? Простое совпадение, всего лишь элементарная попытка ограбления? Кричко приехал, когда возбужденный референт бегал по номеру, потеряв свой некогда невозмутимый уверенный вид. Его бледное лицо пошло красными пятнами. Крашенные волосы растрепались, потому что Липатов постоянно теребил их. Гуров с интересом наблюдал и ждал, начнет ли, наконец, референт рвать на себе волосы или ограничится только их тереблением. Возмущению Лепатова не было предела. Все его планы ломались. Сорвались уже две встречи с избирателями. Сорвалось еще одно важное мероприятие в мэрии, где должен был участвовать Гуров. Отложена телевизионная передача, и переносить ее снова не было никакой возможности. Остальные кандидаты вместе с организаторами могли запросто послать Гурова с его проблемой куда подальше и провести ее без его участия. Это был бы, по мнению Лепатова, конец. Вся тщательно выстроенная схема Вся программа летели ко всем чертям. Результат выборов не казался уже таким однозначным. Кричко валился в номер, остановился в дверях и уставился на Лепатова и его двух молодых помощников. Потом перевел взгляд на Гурова и покачал головой, оценив его внешний вид. Эдуард слабым голосом попросил Гуров. «Дайте я сегодня отлежусь, а завтра вы начнете приводить меня в порядок. Ей-богу, мне так плохо!» — Ну, зачем? Зачем вы куда-то пошли ночью, в которую уже раз, вздымая руки, — вопрошал референт? — Почему вы все время попадаете в какие-то неприятности? На вас ведь такая ответственность, у вас такая важная роль. — Эдик, — почти простонал Гуров, — дайте же мне отдохнуть, в конце концов. — Хорошо, хорошо, я ухожу, но только весь день лежать. Завтра утром я приду с гримером, и мы займемся вашей внешностью. — Только что дело с вашим гипсом. Эх, как же вас так угораздило! Лепатов повернулся к речку. — Я так понимаю, что вы друг Льва Ивановича? — Да, — кивнул Станислав. — Мы работали с ним вместе долгие годы. — Значит, вы полицейский из Москвы? — Замечательно. Вот и повлияйте на своего друга. Убедите его, чтобы он впредь не ввязывался ни в какие скандалы и драки. Зачем ходить по ночам в незнакомом городе? Что за блажь в самом деле? Хотел сам убедиться, какая тут криминальная обстановка. Так мы через два часа принесли бы анализ этой обстановки с цифрами и фактами. Я постараюсь его убедить, — заверил Крючко, беря Лепатова под локоть и настойчиво провожая его к двери. Он больше не будет нарушать дисциплину, обещаю. Он теперь таким панькой будет, что вы на него не нарадуетесь. Если что, я ему сейчас еще и ногу сломаю, чтобы он из гостиницы ни шагу. Перестаньте шутить! — уперся в дверях Лепатов. — Тут, знаете ли, не до шуток. — Тогда не буду, — сразу согласился Кричко. — Обойдусь только внушениями и убеждениями. Наконец референт с помощниками удалился. Гуров тут же вскочил с кровати и направился к холодильнику. — Где-то тут у меня есть анестезия, — приговаривал он, гремя бутылками. — А, вот она. — Ты как, Стас, насчет вискарика? — Я за рулем. — Мы не баре, нас на машинах с водителями не возят. Мы все сами и сами. — Ну, ладно, я выпью. У меня от этих приключений так голова кругом идет. — Сейчас она у тебя еще больше пойдет кругом, — пообещал Кричко, усевшись в кресло и наблюдая, как Гуров наливает себе в стакан виски. — Она у тебя по большому кругу пойдет. — Чего еще? — повернулся Гуров к другу со стаканом. Подумав, сделал большой глоток и поморщился. Что-то еще случилось? Или проклюнулась. Вчера ночью на Катю напали такие же хулиганы. — Что? — поперхнулся Куров. Что с ней? — Ничего, — равнодушно ответил Крючку. Отбилась. У нее ухажер крепенький оказался. Навтыкал хулиганом по первое число. Ты за нее не переживай, она сейчас придет и сама все расскажет. Ты лучше за себя переживай. — Так во что ты вляпался, Лева? Что там у тебя за встреча такая была? — Безопасная, как ты обещал мне по телефону. — Больно уж эффект от нее катастрофический. — Гуров не успел ответить, открылась дверь и в номер впорхнула Катя. Увидев отца в таком виде, она вытащила глаза и, осипшим от волнения голосом, спросила, что случилось, Лев Иванович? — Тоже что и с тобой, Катюша, вместо Гурова ответил Крючко. Только у Льва Ивановича не оказалось под рукой крепенького ухажера, который бы его защитил от хулиганов. Пора бы обзавестись. Я слышал, что в мире политики и богемы от культуры сейчас можно прослыть голубым. Говорят, очень способствует карьере и творческому росту. Гуров выразительно посмотрел на развлекавшегося друга и оставил выпад без ответа. — Так что с тобой случилось, Катя? — строго спросил он. — Четверо парней на темной улице стали приставать, — ответила девушка. Намеков на ограбление или иных мотивов не было. Парень, с которым я шла, справился с ними, и мы ушли. Одного, который не был, заводила, я вспомнила. Перед уходом я его видела возле клуба. С учетом, что они нас встретили где-то в 30 минутах ходьбы от клуба, думаю, что это нападение было спланировано именно по дороге к моему дому. То есть они знали, где я живу. — Очевидно всему виной, Лев Иванович, — пояснил Кричко, — твоя политическая карьера. Либо они хотели избить твою дочь, либо похитить, но налицо фактор воздействия именно на тебя. Скорополитные выводы. — Нормальные, — заверял Кричко. Давай теперь ты свою историю излагай. Ну, начало ты слышал по телефону. Позвонил некий тип с хорошо поставленным голосом, правильной речью. Он очень настоятельно просил встречи, давая понять, что она важна в первую очередь для меня. Сама беседа, которая велась им за моей спиной, и в процессе которой я лица не видел, свелась к требованию выйти из предвыбранной гонки. С некоторой компенсацией в рублевом эквиваленте. Угрожал Сразу спросил Кричко. Иносказательно прямо угроз не отпускал и вел себя вполне интеллигентно, но давал понять, что массу неразрешимых проблем они мне устроить могут. Ясно, задумчиво проговорил Кричко, я так понимаю, что испугаться и согласиться было ниже твоего достоинства. Щут так и решил, удивился Гуров. Результат на лицо, точнее, на лице. Не факт, что на меня напали люди именно моего собеседника. Могла иметь место и третья сила. «Так ты отказался от предложения или нет?» «В принципе, я дал ему понять, что согласен, но не окончательно. Настоял на раздумывании в течение двух суток. Причем категорически. Ты че ж, Стас, думаешь, что он бойцов с собой привел и держал их наготове? Иными словами, он полагал, что я могу не согласиться и послать его по матушке. Обычно подобные дела так не делаются». Обычно сначала разговаривают, выясняют точки зрения, потом советуются в своем кругу или докладывают боссу аж... А уж потом принимают решение воздействовать иным способом и бьют морду. Тут, прошу обратить внимание, ее бить стали сразу. «А не говорит ли это о том, Лев Иванович, что с тобой ночью в кустах разговаривал как раз сам босс, которому советоваться и докладывать не надо? Поговорил, убедился, что ты уперся, как баран». И приказал тебя поубеждать. Знаешь, Стас, в твоих словах есть определенная доля истины. Когда я с ним ночью разговаривал, то постоянно пытался представить себе его лицо, проанализировать голос, интонации, выражения, и у меня сложилось впечатление, что это не рядовой посланец, что этот человек в специальном плане находится довольно высоком. Грешним делом я попытался его спровоцировать переходом на ты, матерными грубыми оборотами но он не сорвался, не вышел из образа. Думаю, что это и не было образом. Босс или не босс, но эту операцию руководил он и пришел ко мне сам. А босс, если он есть, сидит далеко, смотрит высоко и для нас пока не досягаем. Зря вот так грубо и прямолинейно с ним Лев Иванович попытался ставить Катя. Надо было входить в длительный диалог, договариваться или провоцировать новые встречи, и колоть его на связи. — Голяди, какие цыплят умные пошли, — рассмеялся к речку. — Старых кочетов учат. — Мы, девочка, тут без тебя разберемся, — хмуро произнес Гуров. — Сегодня же уедешь в Москву. Хватит мне и своей головной боли. — Как в Москву? — возмутилась Катя. — От меня же польза. И те, кто на вас напал, зацепка, и Борисовский завод всплыл через меня. — Лучше бы он не всплывал. Притворно схватился Крючко за сердце. Мы из-за тебя чуть с инфарктом не свалились. — Все, Катя, решено, — строго бросил Гуров. — Да уж, Катюша, — поддержал друга Крючко, ехала бы ты в распоряжение Орлова. Мы уж тут сами закончим. Ты молодец, но теперь становится слишком опасно. Зачем нам головная боль в виде дочери-залужницы кандидата в мэры? Теперь по кафе, Лев Иванович. Оперативники побеседовали с директором этой Лолиты. Кстати, молодцы докопались, что в тот вечер он забегал в кафе. Что-то новое есть? Нет, директор видел Чуканова одного, потом к нему потел Захаров. Когда Захаров ушел, его водитель на секунду подбегал к столику мэра. Затем Захаров с водителем уехали, а через пять минут уехал и Чуканов. Кто-то еще подтверждает, что к столику подходил водитель Захарова. Нет. Да и директор кафе не очень уверенно рисует очередность. Кто сначала ушел, кто потом. Да. Ну, ладно. Стас, ты когда в Москву? Вечером. Сейчас мне в Борисов надо. На сегодня следователь наметил допросы свидетелей и должностных лиц. Хотелось поприсутствовать обсудить задание, которое следователь будет потом давать оперативникам. Я с тобой, Стас.